Глава 5. О вреде навязчивых идей. Я склонила голову над бок, рассматривая содержимое котла. Пора было переходить к преданию формы моей веверне, но вдохновения не было. И всему виной Мерлин, окопавшийся в башне. Его присутствие я ощущала даже на расстоянии. Каким оро что маг много колдовал, много сидел на полу, сложив ноги бубликом, Несколько раз у нее переспросила, но не ручаясь за точность перевода с кикимаринского. Сама кикимара, естественно, ничего не могла разобрать. Никакими заклинаниями он пользовался, никакие знаки чертил. А потом этот негодяй почувствовал присутствие нечисти и навесил на окна какие-то чары, так что следить за ним стало невозможным. Это настораживало. Я бы даже сказала, напрягало, тем более что Колдун оставил меня в покое. Больше не приходил, бесед не затевал. Полагаю, что его все таки задела проявленная мной черствость и нежелание готовить ему завтрак. Но кто его разберет, что он там задумал. Однако я не верю, что он решил просто жить и смирился со своим положением. Тем более он с такой горячностью рассуждал о переменах. Но вот уже три дня от него нет никаких вестей, ни слуху ни духу, очень подозрительно. Я приготовилась держать осаду, вести с ним ядовитые словесные перепалки, а он совершенно не оправдывает моих ожиданий, подлец. И был еще неприятный вопрос с фамильяром. К счастью, на ксенофонта присутствие мага никак не повлияло. Он вел обычный свой кошачий образ жизни, и подвал уже начал пополняться новыми умертвиями. Меня радовало, что кот не предпринимал попыток меня оставить и вернуться в башню, чтобы занять место фамильяра колдуна. Надеюсь, что такая вредная идея так и не придет в его маленькую черепушку. Я вгляделась в мутные глубины алхимической субстанции. Да уж, для такой работы нужна крайняя сосредоточенность, кристальная ясность мысли, а в моем состоянии лучше не начинать, а то форма выйдет кривая и нежизнеспособная. Пришлось закрыть котел тяжелой крышкой, пусть еще ещё настоится. Возможно, это добавит и верник каких-нибудь удивительных свойств. Что этот красавчик маг больше не придет и не очистит твой подвал. Я обернулась. В словах духа из табакерки мне послышалась жуткая пошлость. Но табакерка выглядела подчёркнуто бесстрастно. Надеюсь, он забыл дорогу в мой дом. Почему-то я сразу же подумала про огород. Мерлин же должен чем-то питаться. Рыбных эти была здоровые, но ее на не хватит надолго. горошек и салат на месте. Никаких следов мага. Нет, я не буду его жалеть, сказала я. Мне нет дела до его диеты. А кто говорит про жалость? изумилась табакерка. Я сказал, что он красив. Много ты понимаешь. Так, ничего выдающегося. Дух издал противный звук, который должен был мне сказать, что понимает узник табакерки в магах по более меня. Я бы скорее укусила себя за локоть, чем признала, что Мерлин действительно красив. Дом сотрясся. Со стола попадали книжки, чашки и тарелки выпрыгнули с полок и устремились к полу, чтобы с радостным звоном превратиться в осколки. Котел, угрожающий, накренился, Табакерка воспользовалась суматохой и прыгнула с каминной полки. Быстрый кувырок, и она закатилась за печку. Ксенофонт был вырван из объятий своей лежанки, приземлился на лапы и заозирался вокруг, глядя на мир дикими глазами. Я же едва успела бросить заклинание, чтобы все замерло, но все равно несколько стаканов умудрились разбиться. Сама я не удержалась на ногах и шлепнулась на пол. Где-то далеко в горах Раздался трескучий грохот. Это сорвались лавины и устремились вниз по склонам. Нет, он невыносим. Что он себе позволяет? Я так и знала, что от магов ничего хорошего не жди. Он пытается все разрушить. Я не успела опомниться, как уже шагала к башне, хотя мне казалось, что я найду ее в руинах, а Мерлин, скорее всего, убрался. Куда он там хотел? На совет магов. Сила заклинания поражала, мощь зашкаливала. Не представляю себе привязку, которая после такого воздействия не исчезла бы. Башня стояла целёхонько. Мерлин сидел на крыльце, уперевшись лбом в ладони. Когда он отнял руки от лица, я вздрогнула и мысленно ухмыльнулась. Если бы дух из табакерки его сейчас увидел, то у него бы не повернулся язык, или чем он там вещает, назвать мага красавчиком. Все лицо было покрыто укусами. Упыри постарались. Я нахмурилась и постаралась придать голосу строгости. И почему это, скажи на милость, ты решил устроить землетрясение? Мерлин выдал фф и махнул рукой в сторону леса. Они они — подсказала я. Да, я хотел их убить. <.com> Чем? С чисто научным любопытством спросила я. Он усмехался, но ответил: Арканис. Они отвлекали. Арканис, не поверил я. Видно, они его здорово допекли, что Мерлин бухнул по ним таким ужасным заклятием. И как результат, Он скривился. Я хотел избавиться от привязки, медитировал, открыл магические потоки, очистил мысли, отрешился от мира, но эти твари каким-то образом умудрились обойти защитные печати и проникли в башню. Ха, Упыри в этом мастера, они тысячелетиями приспосабливались и оттачивали полезные умения. Не удивлюсь, если среди них появятся магически одаренные особи, которые разработают систему ритуалов, а Мерлин продолжал сокрушаться. Они пили мою кровь словно маги-отступники под Ральдоном. — Ты участвовал в Рольдонском штурме? Удивилась я. Да, сухо подтвердил он. Мерлин, как ты даже повысил свои ставки в моих глазах. Ральдон, довольно красивая крепость была, пока в ней не окопалась кучка воинствующих безумцев. Они организовались в совершенно дикий культ и принялись творить совершенно непотребную магию. Мои взгляды на колдовство нельзя назвать консервативными. Я здесь нарушила не одну сотню правил и различных магических конвенций и декретов. Но у меня есть принципы. Я против омерзительных ритуалов и всего такого прочего. Ладно. Я поговорю с опырями, сделаю им внушение, они больше не будут нападать, сказала я. Но земля дрогнула не от арканиса. Право тихо сказал маг. Ого, не слабо. Не слабо, передразнил маг. Но даже право не смогло разорвать привязку. Я села рядом с ним. Послушай, как та кучка голых клоунов, что прыгали тут перед башней, смогла сотворить такие мощные чары. Они бросались всеми символами и тянули унылое заклинание. Не похоже, что произошло что-то серьезное. — Так ты видела, что происходило? изумился он. Частично. Мерлин задумчиво почесал щеку. — Дело действительно не в ритуале. Эти Он довольно грубо выразился. Взяли из Ральдона артефакт чёрный камень. Его сила меня здесь удерживает. У каждого артефакта есть срок жизни. На пятьсот лет хватит, мрачно сказал Мерлин. Долго. Я даже погрустнела. Мне стало немного жаль мага самую капельку. Вот же не повезло. Придётся сидеть в моих лесах, жить в этой башне, день за днём таскаться по тропкам, С другой стороны, это значит соседство на пятьсот лет. На меня напало редкостное благодушие, и я предложила: "Может, сон? Лет на пятьсот. Проснешься бодрый и свежий разорвешь поводок и разберешься со своими недругами. Могу помочь с чарами". Маг продолжал задумчиво расчесывать упыриные укусы. "Нет", сказал он. "Сон это для слабаков". Поднявшись, Мерлин с хрустом потянулся. Пойду поохочусь, сказал он. Мне нужно остыть. Если какие-нибудь опасные твари будут настолько беспечны, что попытаются напасть, то схватка это то, что мне сейчас нужно. Поохотиться? Мои тварюшки, моя нечисть, мои магические создания. Уже поразилась я и постаралась урезонить мага. Так скоро, ты же только что Костовал два сильнейших заклинания подряд. Я быстро восстанавливаюсь, сказал Мерлин. «Все дело в дисциплине и регулярных тренировках. И потом для охоты не нужна магия. Но ты не можешь. Не могу чего? Он навис надо мной, и мне пришлось сильно запрокинуть голову назад, чтобы увидеть выражение его лица. Не можешь просто брать и убивать местных существ? сказала я, выбираясь из его тени и тоже поднимаясь на ноги. Не для того я их здесь разводила, чтобы на них охотились. Твари, как ты выразился, весьма редкие, а некоторые больше нигде не встретишь, кроме как в моих лесах. Вся моя, вспыхнувшая к магу приязнь испарилась без следа. Так вот, чем ты здесь занимаешься? А я-то гадал, что может делать ведьма в этой глуши. нашла занятие наводнять мир опасной, жуткой омерзительной нечистью, и как только они тебя не сожрали и не растерзали, глаза Мерлина метали молнии, голос гремел подобно раскатам грома, гневался и отчитывал меня. А я этого не люблю. То есть те у в подвале твоих рук дело? вопрошал он, пронзая меня суровым взглядом. Это не мои, сказала я, но не стала выдавать ксинофонта. А то если он начнет читать нотации коту, то тот уйдет в леса, одичает, прибьется к стае волков, научит их чему-нибудь плохому. Нет, такое поведение точно нужно пресекать. Ладно, погода это еще можно понять, но разводить монстров на заднем дворе это ни в какие рамки. Просто мои рамки это позволяют. Я уперла руки в бока, чтобы выглядеть как грозная ведьма, и потом: "Ты тут всего несколько дней, А я только и слышу бесконечную критику или угрозы. Угрозы? Опешил маг. — А как еще называются возьму под ответственность, «вернемся в город, и вот это вот все? Я смотрела сердито, но при этом лихорадочно думала, что же делать. Усыпить без всяких яблок лет на шестьсот, чтоб наверняка. Нужно все хорошенько рассчитать, подготовиться и плавненько заколдовать моего соседа Я сменила гнев на милость, улыбнулась милой и очень доброй улыбкой. Хорошо бы освежить магическую формулу Mortalis Vivendis. Сон смерти подобный, а то сейчас и не вспомню, как там точно будет во второй части заклинания: Harmasin или Harmakir. И как идут указательные пальцы. Мерлин тяжело умолчал и тоже что-то обдумывал. Мне не понравился неестественно яркий блеск его глаз. Видно, мысли в его голове бродили опасные. Ведьма, начал он тоном, не предвещающим ничего хорошего. Голос его был таким добрым и успокаивающим, что у меня по шее пробежал холодок. Я принял решение. Тебя надо спасать. Опять, едва не застонала я. Да, пока тебя не растерзали, никто не собирается, пока не свели с ума и не обглодали косточки. Я не могу выбраться отсюда, но, возможно, у меня получится. И Мерлин начал чертить руками знаки для открытия портала. Тут я реально испугалась. Я же запутала дорогу, ты не сможешь проложить путь через завесу. Но он не слушал, колдовал, уверенный в собственных силах. Если что, тебя вынесет не в такую глушь. Там будут маги и другие ведьмы. Я не хочу, завопила я. Дом ведьмы там, где ее кот. Я сама выбрала это место, но Упрямец не слушал и продолжал свое черное дело. В воздухе начинала неприятно светиться голубая дыра. Надо было действовать решительно. Нет, мне не тягаться с ним в силе, но я никогда не уклонялась от опасности, всегда встречала трудности лицом к лицу. Вот и сейчас, вместо того, чтобы бежать, я шагнула прямо к магу. Когда я нервничаю, я колдую, и в голову лезет всякая дичь, ни одного приличного заклинания. Я повисла на шее у мага и поцеловала. Как минимум четыре заклинания и одно проклятие окутали его серебристыми лентами. Ему пришлось приостановить создание портала. Трудно одновременно выводить руками магические пасы и освобождать свою шею от цепких ведьминских объятий. Видима, прорычал он таким примитивным способом, тебе меня не остановить. Мерлин отмахнулся, и одна из серебристых лент заклинания распалась, но три другие продолжали кружить. У тебя не получится нарушить концентрацию, и эти смехотворные штуки на меня не подействуют. Еще одна лента рассеялась, но другие проворно извивались и крутились вокруг него, и сплетались во что-то невообразимое. Главное, я пыталась вспомнить, что наколдовала во время поцелуя, но убей меня не могла. В памяти образовался провал. Я отпрыгнула от мага и завопила: "Да что ты прицепился как клещ? Я тебе никто. Ты мне никто. Живу как хочу, не полезу в эту дырку между мирами". Мерлин шагнул ко мне. Портал заколыхался и послушно поплыл за магом, словно воздушный шар на веревочке. Намерение колдуна было нетрудно просчитать. Он желал меня поймать и отправить в неизвестном направлении. Я попятилась проворнее. Кому захочется отправляться в скользящий портал, еще и не слишком стабильный? Костей потом не соберешь. Мерлин неотвратимо приближался. Мы вместе с моей гордостью, возглавляемой здравым смыслом, бросились на утек. но перед этим я метнула в мага тяжелое заклинание Арморис. Оно должно было, если не прекратить преследование то хотя бы умерить пыл мага. Арморис благополучно присоединилась к остальным заклятиям. Одежду мага теперь покрывали серебристые и черные нити. Со стороны могло показаться, что он прошел через очень большую и липкую паутину. Но Мерлин посчитал ниже своего достоинства тратить даже секунду времени, чтобы стряхнуть с себя мои чары. Ты же мне потом спасибо скажешь и поймешь, что я был прав. Выдал он и решив, что бегать за мной слишком энергозатратно, окружил огненным кольцом. "Полезай сам в свой портал", крикнула я и плюнула в пламя. Оно взметнулось к небу, закрыв от меня мага, так что увидеть выражение его лица мне не удалось. Когда огонь подуспокоился, то Мерлин сказал с укором "Если бы я мог, Я обрушила на мага все ругательства, которые только знала. Я весьма цветисто охарактеризовала его умственные способности, потом обозначила, что я думаю об охоте, повышенной агрессивности некоторых индивидов и о грубом вмешательстве в чужую личную жизнь. Он же состервенелой решимостью завершал портал, но вдруг сбился. Движения стали медленнее, веки отяжелели, а через пару мгновений Мерлин заснул. Стоя, мои слабенькие в колычках заклинания все таки нашли путь и подействовали на боевого мага. И как бы он ни рисовался, но никто не может оставаться неуязвимым после сотворения такого колдовства, вроде арканиса и проветта. В другой ситуации я бы торжествовала, но нужно было как-то выбираться из огненного кольца. После двухчасового локального проливного дождя я смогла перепрыгнуть заметно ослабшую огненную линию. Мерлин спал. Незавершенный портал приглушенно светился, как будто тоже погрузился в сон. А почему бы не попробовать, сказала я и после недолгих колебаний тихо подтолкнула мага. Я не сильно рассчитывала на успех, но Мерлин возьми возмиде да исчезний. «Ха!» — оговорили, привязан, изумилась я. Проблемы решились практически по одному движению руки. Мокрая, но безмерно довольная собой, я отправилась домой. Перешагнув порог, я глубоко вздохнула, впервые за эти дни ощутив умиротворение и спокойствие. Завтра моя жизнь вернется в привычную колею, а пока мне нужен отдых.